В кузове газика в такую стужу казалось особенно тепло и уютно. Николаю стало не по себе, когда он подумал, как Наташе придется по морозу добираться на работу. Заехать за ней нельзя, она решительно запретила ему. В последние дни между ними словно пробежала черная кошка. Наташа была вежлива и исполнительна, но не только ни разу не отозвалась на его шутку, но даже ни разу не спросила его ни о чем, прямо не относящимся к работе. И вообще была сама не своя, молчаливая, тихая и незаметная. Сперва Николай думал, что она опечалена несчастным случаем с человеком, которого она в этом, Николай теперь был уверен, любит. Но вчера Федор Васильевич вышел на работу. Наташа не повеселела, она даже не подошла к Федору Васильевичу. Николай это точно знал. Составляя сводку, она справилась у него о выработке бригады бульдозеристов. Стало быть, не потому подавлена Наташа, что тревожится за Федора Васильевича. Значит, он сам, Николай, виноват, что Наташа изменила свое отношение к нему. Но в чем виноват, этого понять он не мог. Когда машина свернула с бичевника на лед, В свете фар стало видно, как переметает дорогу мутная белесая поземка. — Лютует зима, — сказал Володя. — Стужа. Работать-то будут сегодня. И когда Николай с удивлением посмотрел на него, пояснил. — Актированный день. Николай схватился за голову. И как это он упустил из виду? Актированный день. При температуре ниже сорока градусов, по инструкции, полагается прекращать всякие наружные работы. — Может быть, нет сорока, — сказал он с надеждой. — С гаком, — возразил Володя. Конечно, Володя был прав. Термометр, укрепленный на дверном косяке ледовой диспетчерской, показывал 49 градусов ниже нуля. Николай подумал и решил, соблюдая инструкцию, отпустить с работы плотников, буровиков, ледорезов. Словом, всех, кто не занят непосредственно на опускании ряжа. Но когда он вошел в обогревалку, где в сизом табачном дыму, как светлячки, искрились огоньки цигарок и папирос, и высказал свои соображения, никто не выразил особой радости. Ляпин проворчал что-то насчет оплаты по тарифу, а пожилой плотник, сидевший на корточках перед открытой дверцей железной печки, бросил окурок в огонь и сказал, — За заботу спасибо, Николай Николаевич. Только эта инструкция нас подкузьмить может. Сейчас тепла не жди, зиму на мороз повернула. В январе еще покрепче прижмет. Это цветочки, ягодки впереди. Поддержали его сразу несколько голосов. А когда потеплеет, продолжал пожилой плотник, на льду не удержишься. Выходит сейчас прохлаждаться нельзя. Взялся за гуж. Не говори, что не дюж. Так что заактируем, Николай Николаевич, все сразу, когда ряжи опустим. Так что ли, ребята? Никто не возражал. Спасибо, товарищи. Взволнованно начал Николай, но его перебили насмешливым окриком. Благодарствуем, не за что. Николай смутился, а пожилой плотник, подойдя к нему, по отечески потрепал его по плечу. Ты Николай Николаевич, благодаришь, вроде мы на тебя работаем. Второй ряж опустили быстро и без всяких происшествий, если не считать того, что двое рабочих, бригадир такелажников и один из бульдозеристов, обморозили лица. Николай Звягин усадил обоих свой газик и отправил по домам. И подумал, вздохнув, опять Калиновский заставит составлять акты, опустил хорошо. — сказал Терентьев Амич Звягину. — Подавай команду загружать попроворнее. — Да пойдем греться. Вся утроба закоченела. Экскаватор, покачивая длинной стрелой шеей, уже подбирался к груди камни сброшенного на лед самосвалами. По дороге в столовую Николай Звягин говорил Терентьев Амичу. — Даже не верится, как просто. Подтянули, столкнули, опустили. Теперь могу признаться, Терентий Фомич, когда еще над проектом сидел, все представлялось не только более трудным, но и иногда просто несбыточным. Как будто нереальный проект разрабатывал, какую-то фантастику. И когда первый ряж опускали, казалось, вот произойдет что-то непредвиденное, и все полетит к черту. Непредвиденное в нашем деле всегда может случиться. — ворчливо ответил Терентий Фомич. Он основательно промерз, и, кроме того, его раздражала восторженность Николая, казавшаяся ему легкомысленной и преждевременной. — Вода — это, братец, стихия. Дай ей волю, не совладаешь. — А вот совладали же? — Не кажи гоп, пока не перескочишь, и не болтай на морозе, горло застудишь. В буфете Нелли томилась от безделья. За виде вошедших подскочила, захлопотала, накрывая столик вынутой из-под прилавка с скотеркой. — Сейчас вам закусочку соображу. Есть колбаска, огурчики маринованные, чаек густой сибирский. И она, пригнувшись, заговорщически зашептала. — Коньячок армянский, пять звездочек. — Я вам запретил привозить спиртное, — строго сказал Николай. Нелли поставила на стол закуску, отошла за прилавок и отрывисто бросила. — Когда чай подавать, скажете? — Обидели бабочку, — в полголоса сказал Терентий Фомич. — Уж больно ты строг, начальник участка. Николай не успел ответить. На пороге появилась испуганная, запыхавшаяся Наташа. На разгоревшемся от ветра и мороза лице ее резко выделялось белое пятно во всю щеку. — Авария, Николай Николаевич! Она никак не могла отдышаться. — Дверь прикрой, — сердито сказала Неля. — Немай на дворе! — Вы обморозились, Наташа! — воскликнул Николай, бросаясь к ней. — Что случилось? — спросил Терентьев Амич, тоже вставая из-за стола. Николай вытащил Наташу на крыльцо... Схватил с горсть сухого колючего снега и стал растирать ее побелевшую щеку. «Да подождите вы!» — Наташа оттолкнула его. Экскаватор сломался. «Не кажи гоп!» — напророчил старик, — подумал Николай. «Растирайте снегом, пока не отойдет!» — приказал он, и одним прыжком, соскочив с крыльца, побежал на лед. — Воронов в диспетчерской звонит по телефону, — крикнула Наташа вдогонку. Экскаваторщик Воронов, сын старого лоцмана, такой же рослый и плечистый, как отец, только что кончил разговаривать по телефону. — Беда, Николай Николаевич, — сказал он Звягину, — лопнула тяга у стрелы. — Как же это, — машинально произнес Николай. — Мороз, — сердито сказал Воронов, — не терпит металл в такую стужу. И, нахмурившись, добавил, «И я тоже оплошал. Надо было в пол ковша брать». Берекову сообщили, сообщил, что он, «Послал механика на промбазу снимать тягу с четвертого экскаватора. Сколько уйдет на ремонт? Считай, полдня простоим». «Не успеем посадить ряж к приезду Кузьмы Сергеевича», — с огорчением подумал Николай. Вошел Терентьев Амич и тяжело опустился на лавку. — Полдня? — переспросил он, выслушав Воронова и Николая. — Да вы что, сказились при таком морозе? — Может быть, и успеем, Терентьев Амич, — сказал Николай, думая все о том же, чтобы управиться с ряжем до приезда Набатова. — Что успеем? — вспылил старик. — Не обучили вас думать в институтах? За полдня ряж примерзнет к бортам. Николай на мгновение остолбенел. Вот оно, непредвиденное, промелькнуло у него. И растерянно спросил, что ж теперь делать? Терентьев Амич уже кричал в трубку. — Главного диспетчера, — говорит Швидко, — немедленно перебросить на лед-экскаватор с правого берега. — Не Небирюкову вам приказываю. На всю операцию два часа. «Приступайте!» «Тогда с четвертого не надо снимать тягу», — спросил Николай. Береков послал механика на промбазу. «Пусть снимают», — устало сказал Теренди И тут же сердито пояснил. «Экскаватор с правого берега может не дойти. Гусеницы у него тоже из металла, тоже могут лопнуть. В нашем деле, как в бою, без резерва нельзя». Набатов появился на льду одновременно со вторым экскаватором, который, переваливаясь через Торосы, подползал к ряжу с правого берега. Вместе с Набатовым приехал и Калиновский. Терентьев доложил обстановку. — Где Перевалов? — спросил Набатов. Терентьев махнул рукой в сторону первого экскаватора. — Помогает Воронову стрелу ставить. — Ясно, — сказал Набатов. «Заставили Парторга свои грехи отрабатывать?» «Кто его заставлял?» — с досадою возразил Терентьев Амич. «Ваше решение?» — резко спросил Набатов. «Решение было одно — продолжать загрузку», — ответил Терентьев Амич. «Почему было?» «Потому что теперь требуется другое. Не сумели быстро ни экскаватор подвести, ни стрелу подвесить. А мороз сами видите». «Вижу». «Все пристыло», — мрачно усмехнулся Набатов. «Какое же будет другое решение?» Терентьев нарочно не торопился с ответом. Он не любил, когда с ним говорили на басах, и даже Набатова не мог позволить этого. «И другое пристыло?» Никто не отозвался на реплику Набатова, только у Калиновского проступила остренькая улыбочка. «Обрадовался», — подумал Терентьев и все его раздражение против Набатова сразу прошло. Он подошел вплотную к начальнику стройки, как бы подчеркивая этим, что обращается только к нему. «Придется бросовую работу выполнять». «Непонятно», — сказал Набатов. «Второй раз опиливает лед по всему контуру ряжа». Николай с восхищением посмотрел на старого гидростроителя. «Да чего же просто!» А ему даже в голову не пришла эта мысль. Конечно, работа бросовая, в этом смысле, что излишняя, не предусмотренная расчетами и потому неоплачиваемая. Но зато через несколько часов ряжь освободится из ледового плена и после загрузки сядет на дно. Николай ни на миг не сомневался, что Набатов тоже обрадуется вместе со всеми, горячо одобрит предложение и прикажет немедленно приступить к работе. Набатов ничего не ответил Терентью Фомичу. Он внимательно и пристально, как будто увидев первый раз, разглядывал возвышавшуюся над льдом громаду ряжа, и лицо у него было хмурое, сумрачное. «Пойдем в тепло», — сказал он наконец, и кивком, подозвав Николая Звягина, приказал. «Позовите Перевалова». «Заодно я скажу ледорезом», — начал Николай. «Позовите Перевалова», — повторил Набатов, и, размашисто шагая, не оглядываясь, идут ли за ним, направился к диспетчерской. Когда Николай Звягин и Перевалов вошли в диспетчерскую, там стало совсем тесно. Наташа забилась в угол и испуганно посмотрела на Николая, как бы спрашивая, «Может быть, ей лучше уйти?» Николай улыбкой успокоил ее. Перевалов через стол поздоровался за руку с Набатовым спросил, «Какая погода в министерстве?» «Лучше, чем у нас на стройке», — ответил Набатов. И когда Перевалов уселся на лавку рядом с Калиновским, сказал, «Начнем. Надо принимать решения. — Твое мнение, Терентьев Амич. — Я сказал, Кузьма Сергеевич, снова опилить майну. — Не дело, говоришь, Терентьев Амич, — резко возразил Набатов. Николай с недоумением вскинул глаза. То, что предлагал Терентьев Амич, было единственным решением. Какой еще можно найти выход? — Не дело, — повторил Набатов. — Какой ширины будет ледяная кромка? «Метр с небольшим», — ответил Терентьев Амич. «Вот то-то и оно, что метр с небольшим», — уже с раздражением повторил Набатов. «Значит, третий ряж не посадишь вплотную. Вместо сплошной ряжевой стенки будут торчать отдельные островки. Их как щепки расшвыряет весенним паводком». «Я с вами вполне согласен, Кузьма Сергеевич», — заявил Калиновский. Предложение уважаемого Терентия Фомича не выдерживает ни малейшей критики. Это не выход. Тут Набатов проявил черную неблагодарность. Вместо того, чтобы поблагодарить Калиновского за поддержку, он поставил своего неожиданного союзника в затруднительное положение. Какой же вы предлагаете выход? Меньше всего хотелось Евгению Адамовичу ввязываться в это чреватое неприятными последствиями дело. Но отмалчиваться было нельзя, рисковать тем более. И Калиновский, пожав плечами, сказал скучающим тоном, каким говорят о деле неприятном, изрядно надоевшим. Выход один — разобрать этот злополучный ряж, срубить за это время другой и опустить в освободившуюся майну. Чепуха! Негромко, но зло сказал Набатов. Выход один — не мудрить! а немедленно загружать ряж. Оторвать его, пока он окончательно не вмерз в ледяное поле. «Безумие!» — воскликнул Калиновский. «Это...» — но тут он словно впервые заметил Наташу. «Вам что здесь нужно?» Наташа вздрогнула и с укором посмотрела на Николая, стала пробираться к выходу. Николай хотел заступиться за Наташу, но Набатов опередил его. «Безумие выгонять человека на мороз», — сказал он, жестом останавливая Наташу. «Тем более хозяина». «Я повторяю, это безумие», — подчеркнутое пренебрежение Набатова вывело Калиновского из равновесия, и он сбился со своего обычного, бесстрастно-назидательного тона. «Дикий, ничем не оправданный риск. Это авантюра, и я категорически возражаю». И так уже создана колоссальная перегрузка. Преступным легкомыслям было подводить второй экскаватор. А теперь вы хотите увеличить нагрузку еще на несколько сот тонн. Нельзя же так, очертя голову, бросаться в пропасть. Только прижавшаяся в уголке девушка смотрела прямо на Калиновского широко раскрытыми глазами. Остальные, казалось, не обращали на него никакого внимания. Набатов что-то чертил на листке бумаги. Терентий Фомич угрюмо смотрел в окно. Перевалов сосредоточенно разглядывал лежащую на столе сводку. Но видно было, что он встревожен, и Калиновский решил усилить нажим. Вы как будто умышленно создаете все условия для катастрофы. Ослабили прочность ледяного поля, прорезав майну. Произвели эффектный взрыв, что, конечно, не укрепило ледяного поля. Создали колоссальную нагрузку на ограниченном участке. И, наконец, еще увеличиваете эту нагрузку. Не слишком ли много усилий для того, чтобы отправить под лед два экскаватора и неосторожно доверившихся вам людей? Можете не улыбаться, Кузьма Сергеевич. Я говорю не вам. Вы в своем фанатическом упорстве глухи к доводам рассудка. Я обращаюсь к секретарю Порткома. и прошу, требую, предотвратить так тщательно подготовляемую катастрофу. Николай очень верил в Набатова и очень не любил Калиновского. Но если бы сейчас право решать принадлежало ему Николаю Звягину, он не осмелился бы дать команду загружать ряж. Доводы Калиновского были вескими и убедительными. — Кузьма Сергеевич, ты твердо убежден, что нет опасности? — спросил Перевалов после затянувшегося напряженного молчания. — Не привык отвечать на такие вопросы, — ответил Набатов. Чувствовалось, что ему нелегко сдерживать себя. — Надо бы ответить без злости, — также жестко сказал Перевалов. — Но я понял твой ответ. Я не возражаю. Только на второй экскаватор сяду я сам. «Мальчишество и малодушие», — взорвался Набатов. «Нет, мое право и моя обязанность». «Я немедленно звоню в министерство», — сказал Калиновский и вышел. «Начинайте подвозить камень», — приказал Набатов Николаю. «И чтобы подъезжали к майне не с копом, а по одной машине. Плотников или дорезов снимите с работы отправьте домой». Два экскаватора, словно замахиваясь друг на друга, Длинными стрелами заносили грузные ковши над неподвижным ряжем. Ковши опрокидывались, и лавина камня с рокотом обрушивалась. Скованный льдом ряж отзывался тревожным гулом. Набатов стоял на борту Майны возле экскаватора Воронова, словно не чувствуя, как резкие порывы ветра обжигает лицо. Он сердился на Перевалова и в то же время завидовал ему, Нашел, чем щеголять, герой самодельный, и с раздражением отгонял мысль о том, что, умей он так же хорошо управлять экскаватором, сидел бы сейчас в кабине вместо Воронова. Самосвалы подходили один за другим, с короткими интервалами. Почти не останавливаясь, сбрасывали груз камня и проворно отъезжали, оставляя за собой чад перегорелой солярки. Николай Звягин встречал машины, направлял их то к одному, то к другому экскаватору. Возле него стояла Наташа, высокая, тоненькая, в полушубке, перепоясанном широким солдатским ремнем. Николай, вскочив на подножку машины, что-то говорил шоферу. Наташа опасливо оглянулась и подошла поближе к ряжу. — Чего мерзнете, девушка? — окликнул Набатов. Идите к себе в диспетчерскую, идите, идите, повторил он не строго, но настойчиво, и Наташа нехотя отошла. Казалось, что уже долгие часы стоит он здесь, возле этого грозного, в своей неподвижности, ряжа, а всего только сорок быстро следующих один за другим самосвалов прошли мимо него. Но все-таки сорок, и еще сорок к экскаватору Перевалова. всего восемьдесят. Четыреста тонн камня сброшено в ненасытную утробу ряжа. А он не шелохнулся. Неужели без конца грузить его? Может быть, прав был старик Швидко? Теперь думать об этом поздно. Опиливать теперь, когда надо льдом нависли полтысячи тонн, действительно безумие. Хорошо Перевалову ему некогда думать. Да и нечего думать, после драки кулаками не машут. Рассчитано точно, действуем наверняка. Наверняка только обухом бьют, да и то промах живет. Так сказал Кузьма Прокопич Воронов. И Набатов вспомнил, что в кабине второго экскаватора за рычагами сидит сын старого лоцмана. Можно отвезти экскаватор Воронова. Одним покойником меньше. но тут же устыдился своего малодушия и гневно сказал себе и у тебя кишка танка товарищ набатов подошел самосвал медленно накренился кузов посыпался камень две каменные глыбы заклинились в кузове шофер осадил машину и тут же рывком послал вперед камни упали на лед раздался глухой устрашающий треск набатов пошатнулся Лед уходил у него из-под ног. Качнулся повисший над грудой камни ковшик экскаватора, и тут же Набатова обдала россыпью крупных брызг. Он вздрогнул и оглянулся. Грузная громада ряжа быстро опускалась в майну. К ногам Набатова докатилась волна темной дымящейся воды. надосевшим осевшим ряжем Возвышался корпус экскаватора. Из окна кабины высунулся перевалов. Он что-то кричал Набатову, махая рукой, Набатов увидел бегущих к нему Николая Звягина и Наташу. Он с трудом сделал несколько шагов и тяжело опустился на только что сброшенный самосвалом камень. Звягин, тяжело дыша и волнуясь, что-то говорил ему. Набатов слышал его, но не мог понять слов. — Пошлите мне машину, — сказал он Николаю. — Я очень устал. Ночь в самолете. Сегодня Вадим вернулся с работы раньше обычного. Черемных ушел на склад подготовить взрывчатку и запалы на завтрашний день. Вадим вызвался пойти помочь. Черемных ласково потрепал его по плечу. — Спасибо, сынок, управлюсь. Иди отдыхай. А то молодому времени всегда не хватает. И вот Вадим один в комнате, и только четыре одинаково заправленные койки, словно смотрят на него из четырех углов. Время есть, а деть его некуда. За окном студеный зимний вечер. Там, дома, Вадим с нетерпением ждал зимы. Зима там короткая и теплая. Ждешь, не дождешься, когда можно будет выйти на каток. Здесь катка нет, да если бы и был. После того, как проведешь целый день на морозе, на улицу не тянет. Пойти в клуб? Сегодня в драм-кружке читает новую пьесу. Ему обещана чуть ли не главная роль. Его ждут. Полина расплывется в улыбке и, щури свои пронзительные глаза, скажет. Наконец-то, пай, мальчик. Нет, в клуб он не пойдет. Не манит его к этой Полине, очень навязчивая. А в последний раз, когда он не пошел проводить ее, сказала, как будто шутя, на самом деле с досадой и вызовом. Или я хуже Нелечки? Все знают. И Наташа, конечно, знает. Если бы не это, подошла бы, заговорила, каждый день встречается на работе. Должна же она понимать, что сам он не может теперь первым подойти. А может быть, Наташа о нем и думать не хочет? Аркашка что-то болтал о каком-то бывшем их бригадире. Хотя Аркашка любит сболтнуть. Он и про начальника участка Звягина. Может быть, Аркашка и прав. Уж если выбирать между ним, Вадимом и Звягиным, Начальник участка, инженер. Но тут Вадиму стало стыдно. Думает или не думает о нем Наташа, но так она, конечно, о нем не думает. И совсем ни к чему его глупое упрямство. По его вине оборвалась их дружба. Ему и надо делать первый шаг. И Вадим решил пойти к Наташе. И все, все ей откровенно высказать. И главное прямо сказать ей, что она ему нужна, что без ее дружбы ему плохо. Да, он пойдет. Сейчас пойдет. Если он не пойдет теперь, когда понял, что должен пойти, он будет просто трус. Нечего откладывать. Уже в дверях, как всегда выходя из дома, взглянул на часы. Без четверти пять. Она еще не пришла с работы. Конечно, не пришла. Идти надо через полтора часа, через час. Она уже будет дома. Всегда приходится ждать.